Она, это нежное существо, схватила меня и откуда только у нее взялись силы, подтащила к щели в перегородке. Вдруг в голове у меня сверкнула новая мысль. Еще можно спастись, шепнул я ей. ж и в о делай, что я тебе скажу и не спорь. Лезь в мою камеру скорее. Я втолкнул ее в щель и помог ей поставить доски на место. Плащ ее я удержал в руках. И завернувшись в него, забился в самый темный угол камеры. Я уже лежал там, когда дверь отворилась и вошли несколько человек. Я надеялся, что они пришли без фонаря, как и в прошлый раз. Я казался им лишь темным пятном в углу. Принесите огня, сказал один. На кой он нам чёрт, воскликнул грубый голос, и я узнал этого негодяя Матео. Такое дело мне не по натуру, и чем меньше я буду видеть, тем лучше. Мне очень жаль, сеньора, но приговор суда надо привести в исполнение. Первым моим порывом было вскочить на ноги, раскидать их и выбежать в открытую дверь, но как тогда помочь л ю ч и Допустим, мне удастся вырваться, но она останется у них в руках, пока я не приведу помощь. Ведь в одиночку нечего и надеяться освободить ее. Все это мгновенно промелькнуло у меня в голове, и я понял, что мне остается только одно — лежать смирно, покориться судьбе. и ждать своего часа. Грубая рука негодяя ощупала мои волосы, которые до тех пор гладили лишь женские ручки. Вот он схватил меня за ухо, и все мое тело пронзила нестерпимая боль, словно меня жгли каленым железом. Я закусил губу, чтобы не закричать, и почувствовал, как по шее и по спине струится теплая кровь. Но «Ну вот, слава богу, все кончено, сказал гандольер дружески, п о т р е п а в меня по голове. Вы храбрая девушка, сеньора. Этого нельзя не признать. Жаль только у вас такой дурной вкус и вы полюбили француза. Так что вините его, а не меня. Мне ничего не оставалось, кроме как лежать тихо, стиснув зубы от бессильной досады. Но как всегда, мою боль и ярость успокоила мысль, что я пострадал ради любимой женщины. Мужчины имеют обыкновение говорить дамам, что были бы счастливы претерпеть ради них любую боль. Мне же выпало честь доказать, что это не пустые слова. Еще я подумал, как благородно будет выглядеть этот мой поступок, если когда-нибудь про него узнают, и как будет гордиться конфланский полк с в о и м к о м а н д и р а м Эта мысль помогла мне перенести страдания, не издав ни звука, а кровь все текла у меня по шее, и слышно было, как она капала на каменный пол. Этот звук чуть не погубил меня. Она истекает кровью, сказал один из слуг. Надо позвать доктора, не то утром вы найдете ее мертвой. Что-то она не шевелится и даже не пикнул, сказал другой. Наверное, не пережила такого потрясения. Вздор, молодую женщину не так-то просто убить, это был голос Матео. и отхватил ты я с а м у ю малость, только чтобы видно было клеймо. Вставайте, сеньора, вставайте. Он тряхнул меня за плечо и сердце мое упало. Я боялся, что он нащупает под плащом и п а л е т н «Ну, как вы себя чувствуете? – спросил он. Я не отвечал. Проклятие! Куда лучше иметь дело с мужчиной, чем с женщиной, да еще с первой красавицей в Венеции, – сказал Кандальер. Эй, Николас, дай-ка мне н о с о в о й платок, да принеси фонарь. Все пропало. Случилось самое худшее. Теперь уж ничто не могло меня спасти. Я по-прежнему лежал с ъ е ж и в ш и с ь в углу, но весь напрягся, как дикая кошка, готовая к прыжку. Уж если умирать, решил я. Так пусть мой конец будет д о с т о и н славной жизни, которую я прожил.